Глава 26. Новоселье. Ксения. Вопреки ожиданиям, драконье логово не имело признаков мрачного подвала, где были заперты в неволе горы, драгоценностей и монет. Гномов или привидений тоже не обнаружилось. Замок был вполне себе светлым, просторным и уютным. Было заметно, что Джеридан со всем пылом своей рептилуидной души обустраивал свое жилище так, чтобы оно было комфортным и стильным. вкусу этого смертника присутствовал надо отдать ему должное а когда ты отведешь меня в сокровищницу спросила я стоило Джеридону поставить меня на ноги в коридоре из желтого мрамора и повести за собой дальше к лестнице а зачем с подозрительностью покосился на меня мужчина но я же должна знать какие богатства мне достанутся после твоей трагической гибели повела я плечом скажи а все вампиры такие наглые фыркнул он «О, ты еще моего учителя литературы не видел», — искренне ответила я. Тут за неправильно рассказанный стих потом весь год из детей кровь пил. «Вот как?» — дракон нервно оттянул воротник рубашки. «Душна ему, что ли, бедному?» «Ты ушел от ответа. Сокровищница когда?» — вернулась я к своему вопросу. «Скоро», — заверил меня Джеридан. «Я там сначала инвентаризацию проведу, а потом уже гостей пущу». «Не гостей, а будущую хозяйку». — уверенно поправил его и нот. Но в целом ты молодец, денежки счет любят. Моя принцесса должна знать размер своего нового имущества. Со злостью зыркнув на пушистика, Джеридан завел меня в одну из комнат. — Вот! — обвел он рукой это помещение. Небольшое, в персиковых тонах, оно было довольно уютным. Кровать под балдахином, светлая мебель, большое окно с видом на озеро. Так-то очень даже неплохо, мне тут понравилось. Вот только Федя был со мной не согласен. «Что вот?» – взвился Пушистик. «Это ты показал нам комнату для слуг принцессы Бронзовой? А где будет жить она сама?» «Это отличная гостевая!» – возмущенно парировал дракон. «Хоть комната мне и понравилась, Федю надо было поддержать. Командный дух и все такое. А покажи-ка твою спальню», – обратилась я к Джеридану. По лицу мужчины расплылась самодовольная улыбочка. «Что, прямо вот так сразу?» «Да я только за! И ты свидетель, бешеная меховушка, я ее не принуждал!» Он завел нас в соседние покои. Тот же впечатляющий вид из окна и комфортный дизайн, только тут было гораздо просторнее, шире, и потолок располагался выше. Кровать казалась огромной, потеряться можно ночью. Даже картины на стенах, и те отличались массивностью, и общая цветовая гамма приближалась к темному золоту. Пахло кожей и немного дорогим вином. Холостяцкое логово. Холостяцкое логово. «Располагайся, дорогая!» С видом опытного соблазнителя подмигнул мне брюнет. «Спасибо», — снисходительно кивнула я. «Распорядись подать ужин сюда, я устала с дороги. И даю тебе час, чтобы переселиться отсюда в другую комнату. Выноси свои вещи. Мне нужны шкафы, набитые женскими нарядами и драгоценностями. Ты же не хочешь, чтобы я пожаловалась королю, что ты предоставил мне покои, неподобающие принцессе?» «Но...» «Но это мой дом! Это моя спальня!» Драконыш задохнулся от возмущения. «Раньше надо было об этом думать», — повела я плечом, «а сейчас уже звени». Сам нарвался, за что боролся, на то и напоролся. «Хватит говорить присказками!» Его лицо пошло зелеными пятнами. «Привыкай, бронзовый, а кому сейчас легко?» Улыбнулась я с самым невидным видом. После этого мы полчаса просидели с Федей на диване, с флегматичным видом наблюдая, как злющий Джеридан и его слуги лихорадочно выносят из комнаты пожитки дракона. «Звали господин?» В комнату после вежливого стука вошел мужчина лет пятидесяти. По манере держаться и по одежде я догадалась, что это местный дворецкий. Высокий рост, густые волосы с седыми прожилками, заплетенные в аккуратную косу ниже плеч. Крупные черты лица. «Однозначно, дракон!» «Мы с Фиди сидели так, что он нас еще не заметил, а я в это время бесцеремонно разглядывала этого мужчину». На его лице застыло удивление. Видимо, еще в коридоре заметил вынос вещей и недоумевал, почему хозяин резко надумал переселяться в другую комнату. «Дизма, ты решил вопросы с поставщиком зерна?» подошел к нему Джеридан. «Да, господин», — ответил тот. «Мы заключили с ним контракт на выгодных условиях». «Отлично». Теперь проследи, чтобы к вечеру все шкафы в этой комнате были забиты тряпками. То есть женскими нарядами, платьями и туфлями. Нервно взлохматив макушку, отдал приказ бронзовый. Размер э, средний, как на драконицу-подростка. — Но зачем вам платье, господин? — сильно удивился дворецкий. — И про нижнее белье не забудьте. Подалая голос, идизма аж вздрогнул от неожиданности. — Леди! — резко развернулся он ко мне и стремительно побледнел. — Ваше лицо! Оно все в засохшей крови. И одежда тоже. Мне позвать лекаря? — Спасибо, не надо, — покачала я головой. — Лучше распорядитесь принести сюда ужин. А то от хозяина замка этого не дождаться. Видимо, он намерен уморить меня голодом. — Но ты же сама потребовала убрать отсюда вещи! — возмутился Джеридан. «У тебя проблемы со слухом или с памятью?» — фыркнула я. «Дефектный супруг мне не нужен. Прежде всего я попросила подать еду, и лишь потом сказала про комнату. Будь на твоем месте Тайрон, он бы сперва позаботился обо мне, а потом уже стал решать остальные проблемы». Бронзовый как-то нервно задышал, сжимая и разжимая кулаки, а на его висках выступили вены. «Ой, ваш воротник шевелится!» — судорожно выдохнул дворецкий, в шоке разглядывая енота. Он и без того уже стоял с квадратными глазами. Видимо, не привык, чтобы кто-то разговаривал с его хозяином в подобном тоне. И его тонкая душевная организация оказалась не готова к такому беспределу. А тот еще и Федя презрительно хвостом дернул, выражая согласие с моими словами. — Сам ты воротник! Я продуктовый енот! — добило его животное. — Какой, простите! — прошелестел Дворецкий. — У этого тоже проблемы со слухом! — скорбно вздохнул Федя. Может, дело в местной воде или в воздухе? Надо бежать отсюда, пока мы сами инвалидность не заработали». «Нельзя бежать!» – Рявкнул Джеридан. «Король ясно сказал, что месяц вы должны провести в моем доме!» – схватился он за голову, издав сдавленное «грхм». Он вдруг сиганул в окно, уже в воздухе обращаясь в дракона. Через несколько секунд раздался жуткий грохот, словно какой-то великан крушил скалу, после чего все стихло. «Он всегда такой нервный!» — озадаченно спросил енот. — Нет, — отозвался пребывающий в прострации дворецкий. — Вы Дизма, да? — спросила я его. Он заторможенно кивнул. — А я Ксения, — представилась я. — Очень приятно, леди Ксения, — автоматически проявил вежливость мужчина. Джеридан вернулся через минуту, потрепанный, но с решимостью партизана в глазах и плотно сжатыми губами. — Мешок золота, — заявила я. — Что? — непонимающе уставился он на меня. «Мешок золота, и мы с Феди уходим из твоего дома. Даешь нам карету до Тайрона. Королю скажем, что ты пытался остановить меня как только мог, но ох уж эти непослушные вампиры. Свалим всю вину на меня. Он даже не удивится, поверь», — вкратчиво заявила я. Бронзовый кинул на меня затравленный взгляд. «Я не могу. Это нечестно. И у короля есть артефакт правды. Ха, а противника в спину — это честно?» С презрением скривилась я. «Можешь как угодно распускать передо мной хвост. Но я уже увидела и поняла, что ты из себя представляешь». Сделала выводы. «Мой хвост не распускается! Я дракон, а не павлин!» Огрызнулся Джеридан. Кажется, все его внутренние возвания к спокойствию не срабатывали. «Дизма, принеси сюда еду. Мы с моей невестой будем ужинать». «Как изволите, господин!» Кивнул дворецкий, поспешно выскакивая из комнаты.